«Илья Варшавский. Рассказ «Внук»» читает Александр Дунин. Они сидели в столовой, а я лежал в кабинете у дедушки на диване и слушал, о чем они говорят. Дедушка рассказывал им всякие истории, и это было очень интересно. У меня замечательный дедушка, и все ребята немножко завидуют мне, что я его внук. Его все называют «старым космонавтом». Он первым из людей побывал на Марсе и первый открыл дорогу в большой космос. Сейчас дедушка уже очень старый и больше не может летать, но все молодые космонавты приходят к нему советоваться. Он главный консультант Комитета по астронавтике. Я очень люблю смотреть на дедушкино лицо. Оно все покрыто шрамами и рубцами от ожогов. Он пережил массу приключений там, в космосе. Про него написано целая куча книг, и все они у нас есть. Я страшно боюсь, что дедушка может вдруг умереть, ведь он такой старый. Мой папа тоже в космосе. Дедушка говорит, что он вернется, когда я уже буду совсем большим. Папа не знает, что мама умерла. Потому что тем, кто в космосе, нельзя сообщать печальные вещи. Теперь мы живем вдвоем с дедушкой. Он мне часто рассказывает про то, как он был молодым, и про космос. У него на столе стоит фотография членов экипажа «Метеора». Там они все совсем молодые. И дедушка, и физик, и геолог, и доктор. Дедушка очень любил физика. Когда мы идем гулять, он всегда ведет меня к памятнику физика, на котором написано «Люди — герою космоса». Геолога и доктора дедушка тоже очень любил. Он говорит, что сначала они не понимали друг друга, а потом подружились на всю жизнь и много лет летали вместе. Сейчас их уже нет в живых. Вообще, из дедушкиных товарищей остались только конструктор и диспетчер. Они часто приходят к нам и говорят об очень интересных вещах. Вот и тогда... Они сидели в столовой, и дедушка рассказывал им про то, как их ждали на земле через тысячу лет. Но метеор попал в ловушку, где с временем происходят странные вещи, и поэтому они прилетели назад гораздо раньше, когда их никто не ждал, а конструктор с ним спорил и говорил, что таких вещей с временем не бывает. А потом дедушка рассказывал им про не едяков, а я... лежал в кабинете на диване и слушал, о чем они говорят. А потом они ушли, и я заплакал от того, что я еще такой маленький и ничего не могу. Дедушка услышал, как я плачу, и пришел меня утешить. Он говорил, что я скоро вырасту большим и полечу в космос. что к этому времени построят такие корабли, которые будут переносить нас быстрее мысли в глубины Вселенной, и что я открою новые замечательные миры. Он меня утешал, а я все плакал и плакал, потому что не мог ему сказать, что больше всего люблю нашу Землю и что очень хочу побыстрее вырасти, чтобы сделать на ней что-нибудь замечательное». Я буду врачом и сделаю так, что никто не будет умирать, пока он сам этого не захочет».